Глава сорок восьмая. Мисс Торн в роли свахи. Когда мистер Хардинг, как и было уговорено, возвратился в Барчестер в обществе Архидьякона, его ждали там удивительные новости. Во время поездки на него непрерывно сыпались неотразимые аргументы, из которых неопровержимо следовало, что его святой долг не препятствовать отечески заботливому правительству, раз оно пожелало сделать его настоятелем, и ощутившись наконец в своей комнате над аптекой на Хай-стрит, мистер Хардинка ощутил полнейшую растерянность. Он не знал, что ему делать дальше, и его недоумение только возросло, когда он увидел записку от младшей дочери, содержавшую настоятельную просьбу немедленно прийти к ней. Но тут мы опять должны вернуться немного назад. Слухи, ходившие про мистера Эрбина и столь расстроившие миссис Грантли, не замедлили достичь и ушей мисс Торн. Она тоже была весьма огорчена, что священник её прихода обвиняют в поклонении чужеземной богине. Она тоже считала, что деревенским священникам непременно следует жениться, и со свойственной ей доброжелательной энергией немедленно начала приискивать для мистера Эрбина подходящую партию. Миссис Грантли не видела иного средства поправить дело, кроме архидиаконского выговора. Мисс Торн полагала, что наилучшей панацеей окажется невеста из хорошей семьи и с приданным. Проглядывая каталог своих незамужних знакомых, которые с одной стороны, вероятно, не прочь были бы обзавестись мужем, а с другой оказались бы достойны стать хозяйкой в доме деревенского священника, она обнаружила, что лучший миссис Болт ей никого не найти. А потому, не теряя времени, Она отправилась в Барчестер в день мучений мистера Слоупа, в тот самый день, когда ее брат имел удовольствие познакомиться с последней из Неронов и пригласила миссис Болт погостить в Улла Торне вместе с сыном и его няней. Мисс Торн приглашала ее на месяц или два, рассчитывая, что потом ей удастся сделать так, чтобы визит этот продлился до конца зимы и мистер Эрбин мог бы поближе узнать свою будущую жену. До весны, сказала себе мис Торн. Они познакомятся как следует, а через год-полтора, если всё пойдёт хорошо. Миссис Болд станет обитательницей нашего прихода. И добрая старушка воздала заслуженную хвалу своему умению сватать. Застигнутая в расплох Эленор согласилась погостить в Уллаторне неделю другую и уехала туда накануне того дня, когда мистер Хардинг отправился в Пламстед. Мисс Торн не стала в первый же вечер навязывать миссис Болт общество её будущего супруга, желая дать ей время освоиться. Но на следующее утро мистер Эйрбин уже пришёл с визитом. А теперь сказала себе мисс Торн: "Я должна добиться того, чтобы они обратили внимание друг на друга". В тот же день после обеда Элеонор с напускным спокойствием, которое ей не удавалось изобразить как следует, со слезами, которые ей не удавалось сдержать, с волнением, которое ей не удавалось подавить, и с радостью, которую ей не удавалось скрыть, сообщила мисс Торн: что она помолвлена с мистером Эрбином, а потому ей необходимо как можно скорее вернуться домой. Просто сказать, что мисс Торн обрадовалась успеху своего плана, значило бы дать лишь весьма слабое представление о её чувствах. Моим читателям, возможно, когда-нибудь снилось, что им предстоит невыносимо длинная прогулка или долгая и трудная работа, Однако едва они приступили к выполнению задачи, как тотчас находили неожиданный способ покончить со всем за 5 минут без малейшего труда. И мисторн наеву ощутила нечто в этом роде. Возможно, моим читателям доводилось обещать маленьким детям что-то очень приятное, но не теперь, а через несколько месяцев. Они терпеливые детишки не пожелали ждать и шумно требовали обещанного тут же, прежде чем они пойдут спать. Мис Торн смутно чувствовала, что и её дети оказались столь же неразумными. Она напоминала неопытного артиллериста, который не рассчитал длины пороховой дорожки. Заряд взорвался слишком рано, и мис Торн чувствовала что ее разорвала в клочки собственная мина. В свое время и у мисс Торн были поклонники, но они вели себя со старомодной неторопливостью, и хотя мисс Торн все еще пребывала в девицах, сердце ее не всегда бывало непреклонно, но оно никогда не сдавалось вот так после первого же штурма. Она намеревалась устроить брак пожилого ученого-священника со вдовой строгих правил, которую, быть может, удалось бы уговорить выйти замуж вторично, и, сводя их, уронила искру в труд. Что ж, возможно, все и должно было быть именно так, однако она была несколько ошеломлена скоропалительным успехом своего замысла и, пожалуй, чуть-чуть досадовала, на такую торопливость миссис Болт. Однако она никому ничего не сказала и приписала все это изменившимся нравам нового века. Конечно, их матери и бабушки не были столь торопливы, но ведь кто не знает, что в нынешние времена все делается по-иному. Быть может, думала мисс Торн, теперь и двух часов достаточно для того, на что она в своем невежестве отводила двенадцать месяцев. Но мы не можем сообщить об этом событии с равной торопливостью. На этих страницах рассказывалось, может быть, слишком скучно и обстоятельно, как именно отказала двум своим поклонникам в тот день в Уллаторне, а потому мы столь же обстоятельно, хотя будем надеяться менее скучно, расскажем, как она объяснилась с мистером Эйрбином. Нельзя отрицать, что Эленор, принимая приглашение мисс Торн, хорошо помнила, что Улла Торн находится в приходе Святого Юолда. После своего разговора с сеньёрой она всё время думала о мистере Эйрбини и о полученных советах. Она не могла, да и не пыталась, заставить себя поверить, что ей сказали неправду. Напротив, чем больше она об этом думала, Чем больше убеждалась, что мистер Эйрбин любит её, а когда она пошла дальше и задала себе вопрос, любит ли она его, то не могла не ответить утвердительно. Есть ли же суждено, что она должна стать его подругой в радости и в горе, то чьей дружбы ей следует искать, как не дружбы мистерн? Это приглашение было словно предопределено судьбой, А когда она услышала, что мистер Эербин ожидается в Уллаторне на следующий день, ей показалось, будто весь свет сговорился помогать ей. Но разве она этого не заслужила? Разве в деле с мистером Слоупом весь свет не сговорился против неё? Однако она не чувствовала себя в Уллаторне свободно и непринуждённо. Когда вечером после обеда мисс Сторн принялась восхвалять мистера Эйрбина и намекать на то, что злословят о нем совершенно напрасно, миссис Болт ничего не смогла сказать в ответ. Когда же мисс Сторн пошла еще дальше и объявила, что дом священника в их приходе самый красивый во всем графстве? Миссис Болт вспомнила будущую перестройку столовой в угоду будущей священницы и продолжала молчать, хотя уши у неё запылали, так как ей представилось, будто всему свету известно её любовь к мистеру Эйрбину. Но какое это имело значение? Лишь бы они встретились и сказали друг другу то, что так хотели сказать. И они встретились. Мистер Эйрбин явился днём и застал дам в гостиной за рукоделием мисс Торн, которая будь ей известно истинное положение вещей, тут же исчезла бы без следа, даже не догадывалась, каким благодеянием оказался бы её уход и поддерживала оживлённую беседу до самого второго завтрака. Мистер Эйрбин был способен говорить только о красоте сеньоры Нерони и любой разговор сводил к Стэнхоупам. Это было очень неприятно, Эллинор, и не слишком нравилась мисс Торн, однако подобное откровенное восхищение свидетельствовало о его невиновности. Потом они позавтракали, и мистер Эйрбин ушёл, чтобы заняться делами прихода, а Эленор и мистер Торн решили немного прогуляться. Вы считаете, что синьора Нерони действительно так очаровательна, как утверждают все? спросила Эленор, когда они возвращались домой. Она бесспорно красива, очень красива, ответила мистер Торн. Но не думаю, чтобы кто-нибудь считал её очаровательной. Она женщина, которая притягивает к себе взгляды всех мужчин. Но мне кажется, мало кто захотел бы ввести её в свой дом, даже если бы она была свободна и здорова. Эти слова немного утешили Элинор. Тут они вернулись в дом, и она осталась в гостиной одна. А когда начало смеркаться Туда вошёл мистер Эирбин. Был тихий октябрьский вечер, и Эленор сидела у окна с романом, пользуясь последними отблесками дневного света. В камине горел огонь, но ещё не наступили холода, которые сделали бы его привлекательным. Эленор с её места был виден закат, а потому читала она не слишком внимательно. Мистер Эрбин, войдя, стал спиной к камину, как было у него в привычке, и произнёс несколько банальных фраз о погоде, собираясь с духом, чтобы начать более содержательный разговор. Пожалуй, нельзя сказать, что в эту минуту он решил сделать предложение Эленор Болт. Мужчины, насколько нам известно, редко принимают подобные предварительные решения. Правда, мистер Слоуп и мистер Стенхоп поступили именно так. Однако обычно джентльмены предлагают руку и сердце без заранее обдуманного намерения. Так обстояло дело и с мистером Эрбином. Закат очень красив, ответила Эленор, поддерживая разговор на избранную им тему. Мистер Эйрбен стоял у камина, заката видеть не мог, а потому должен был подойти к ней. Чрезвычайно красив, заметил он, скромно держась в стороне, чтобы не коснуться пышных оборок её платья. Тема была исчерпана, и несколько секунд полюбовавшись золотым сиянием заходящего солнца, он вернулся к камину. Эллинор обнаружила, что не может начать какой-нибудь разговор сама. Во-первых, она не знала, о чем говорить, и против обыкновения слова не шли ей на язык, а во-вторых, она чувствовала, что вот-вот заплачет. «Вам нравится Улла Торн?» спросил мистер Эйрбин с безопасного расстояния. «Да, очень». Я имел в виду не мистера и мисс Торн. Я знаю, что они вам нравятся, а стиль дома в таких старинных зданиях и старомодных садах есть какое-то незысъяснимое очарование. Я люблю старину, ответила Элинор. Тогда всё было гораздо честнее. Не берусь судить, с лёгким смешком ответил мистер Эйрбен. Можно привести множество аргументов и в пользу этого мнения, и против него. Странно, что мы не можем прийти к согласию по вопросу столь близко касающемуся нас и казалось бы очевидному. Но некоторые считают, что мы быстро движемся к совершенству, а другие полагают, что все добродетели гибнут безвозвратно. А что думаете вы, мистер Эйрбин? спросила Элинор. Несколько удивлённая оборотом, который принял разговор, тем не менее, ей стало легче от того, что она может отвечать ему, не выдавая обуревающих её чувств. Что думаю я, миссис Болт? Он позвякивал монетами в карманах pantalons, и ни его вид, ни его тон не выдавали в нём влюблённого. Главная беда моей жизни заключается в том, что у меня нет твёрдого мнения по наиболее существенным вопросам. Я думаю и думаю, но всё время прихожу к разным выводам и не могу сказать, глубже ли, чем наши отцы, верим мы в радужные надежды, к осуществлению которых мы, по нашим словам, стремимся. Мне кажется, мир с каждым днём становится всё более эгоистичным, сказала Эленор. Это потому, что вы теперь видите больше, чем в юности. Но мы не можем полагаться на то, что видим, ведь видим мы так мало. Наступила пауза, во время которой мистер Эйрбин продолжал побрякивать своими шиллингами и полукронами. Если мы верим Писанию, то не имеем права думать, что человечеству вдруг будет позволено идти вспять. Элинор, чьи мысли были заняты отнюдь не судьбами всего человечества, ничего на это не ответила. Она была очень недовольна собой. Ей не удавалось выбросить из головы то, о чём с такой странной несдержанностью поведала ей сеньёра, но она знала, что пока ей это не удастся, она не сумеет говорить с мистером Эйрбином естественным тоном. Она хотела скрыть от него свое волнение, но чувствовала, что он, поглядев на нее хоть раз, тотчас догадается о ее растерянности. Однако он так и не взглянул на нее, а, отойдя от камина, принялся расхаживать по комнате. Эленор решительно уставилась в свою книгу, однако читать она не могла, так как ее глаза увлажнились и, И как она ни старалась сдержаться, вскоре по её щеке уже поползла слезинка. Она быстро вытерла щёку, едва мистер Эйрбин повернулся к ней спиной, и тут же новая слезинка скатилась вслед за первой. Они катились и катились, но не потоком, который сразу выдал бы её, а по одиночке. Мистер Эйрбин не вглядывался в её лицо, и эти слёзы остались незамеченными. Он прошелся по комнате четыре или пять раз, прежде чем заговорил снова, и Эллинор сидела молча, склонившись над книгой. Она боялась, что не справится со своими слезами, и уже готовилась ускользнуть из гостиной, как вдруг мистер Эйрбин остановился напротив нее. Он не подошел ближе, а остался стоять посреди комнаты и, заложив руки за фалды сюртука, начал свою исповедь. Мистерс Болт, сказал он, я глубоко виноват перед вами и должен просить у вас прощения. Сердце Эллену отчаянно забилось, и она не смогла сказать ему, что он никогда ни в чём не был перед ней виноват, и мистер Эирген продолжал. Я много думал об этом с тех пор. и понимаю теперь, что не имел ни малейшего права задавать вам вопрос, который однажды задал. Это было ни деликатно, ни дерзко. Никакая дружба между мною и вашим соственником доктором Грантли не может служить мне извинением, ни наше с вами знакомство. При слове знакомство Элинор похолодела. Неужели таково решение её судьбы? Поэтому я считаю, что должен смиренно просить у вас прощения, что и делаю сейчас. Что могла ответить Элинор? Говорить ей было трудно, потому что она плакала, а сказать что-то было необходимо. Она хотела бы ответить ласково и кротко, но не хотела выдавать себя. Никогда в жизни ей не было так трудно находить нужные слова. Проауа, я не обиделась на вас, мистер Эирбин. Не обиделись. Иначе вы не были бы самой собой. В этом вы были так же правы, как я был неправ. Себя я простить не могу, но надеюсь услышать, что вы меня простили. Эленора уже не могла говорить спокойно, хотя ещё прятала свои слёзы, и мистер Эирбин, который несколько секунд молчал, Что она ожидает её ответа, направился к двери. Она почувствовала, что позволить ему уйти так было бы бессердечно, и, встав со своего места, коснулась его локтя и сказала: "Мистер Эирбин, не уходите. Я вас давно простила. Вы же знаете это". Он взял руку, которая так нежно касалась его локтя, и поглядел Элинор в глаза, точно пытаясь прочесть в них всю свою дальнейшую судьбу. Его лицо было исполнено такой печальной серьезности, что Элинор не смогла вынести его взгляда. Она опустила голову, перестала удерживать слезы и не отняла у него своей руки. Они простояли так не доля минуты, но эта минута... На веки запечатлелась в памяти обоих. Эленор теперь твёрдо знала, что она любима. Ни какие самые красноречивые слова не сравнились бы в убедительности с этим грустным, тревожным взглядом. Но почему он смотрит на неё так? Почему он молчит? Неужели он ждёт, чтобы первый шаг сделала она? И даже мистер Эйрбин, как немало он знал женщин, даже он понял, что его любят. Ему нужно только сказать слово, и всё это будет навеки принадлежать ему. Это невыразимая прелесть, эти говорящие, хотя и не мы сейчас глаза. Это ясная женственность и живая, любящая душа, которая пленила его в тот день, когда он впервые посетил свой приход. И теперь Всё это он может назвать, он назовёт своим навеки. Иначе разве она оставила бы свою руку в его руке? Ему нужно сказать только слово. Но в том-то и заключалась трудность. Разве для этого достаточно минуты? Нет, наверное, минуты мало. Миссис Болт сказал он наконец и умолк но если он не решался заговорить то как же могла это сделать она он назвал её миссис болд как назвал бы её совсем незнакомый человек она отняла у него руку и сделала шаг к окну элинор сказал он робко словно едва решаясь сдать волю своим чувствам словно всё ещё боясь оскорбить её такой дерзостью она медленно подняла голову и бросила на него кроткий почти жалобный взгляд на её лице не было гнева который мог бы его остановить элинор воскликнул он снова и через мгновение уже прижимал её к своей груди как это произошло Сама ли она потянулась к нему, покоренная нежностью в его голосе? Он ли со смелостью, которой едва ли могла показаться ей оскорбительный привлёк её к себе? Этого они не знали, да и я не знаю. Между ними возникла теперь такая внутренняя близость, что каждое их движение было общим. Теперь они были одно одна плоть, один дух. Одна жизнь. Элинор, моя Элинор. Моя жена. Элинор робко поглядела на него сквозь слёзы, и он, наклонившись к ней, прижал к её лбу губы. Девственные губы, которые с той поры, когда на его подбородке пробился первый пушок, ни разу не испытали сладостного прикосновения к женской щеке. Её предупреждали, что её да должно быть да, а нет нет. Но ей не пришлось произносить ни того, ни другого. Элинор сообщила мистеру Торн, что помолвлена с мистером Эйрбином, однако они не сказали об этом ни слова, не обменялись никакими клятвами. "Пустите меня", сказала она. "Отпустите меня сейчас". Я так счастлива, что не в силах остаться. Дайте мне побыть одной. Он не стал её удерживать, не подсаловал её во второй раз, не запечатлел поцелуя на её губах. А он мог бы это сделать. Она теперь принадлежала ему всецело. Он опустил обнимавшую её руку. руку, которая трепетала неведомым ему прежде блаженным трепетом, и дал ей уйти. Эленор с быстротой лани убежала в свою комнату, задвинула задвижку и без помех предалась переполнявшему её счастью любви. Она почти боготворила этого человека, который так смиренно просил у неё прощенья, а теперь он принадлежал ей навсегда. Ах, как она плакала, рыдала и смеялась, вспоминая надежды, страхи и горести последних недель. Мистер Слоуп! Да как они смели думать, что она, его избранница, может выйти замуж за мистера Слоупа? Как они смели сказать об этом ему и без всякой нужды подвергнуть её светлое счастье такой опасности? И тут она радостно улыбнулась, подумав обо всём том, что сможет для него сделать. Правда, ему ничего не нужно, но как приятно будет ей заботиться о нём. Эленор встала и позвонила няне, торопясь рассказать сыну про его нового отца. Она велела ей уйти и оставшись наедине с Джонни, который лежал на кровати, раскинув ручонки, Принялась объяснять ничего не понимающему малышу, какому чудесному человеку она решила верить опеку над ним. Для полноты счастья Эленор не хватало только чтобы мистер Эйрбин прижал мальчика к груди, как бы усыновляя его. Едва эта мысль пришла ей в голову, как она взяла малыша на руки и быстро спустилась назад в гостиную. Мистер Эйрбин был ещё там. Она услышала, как он ходит по комнате. Заглянув в дверь, она убедилась, что он один. Элинор помедлила в нерешительности, а потом вбежала в гостиную со своей драгоценной ношей. Мистер Эйрбин встретил её на середине комнаты. "Вот", сказала Элинор совсем запыхавшись. "Вот, возьмите его. Возьмите и любите". Мистер Эербин взял у неё мальчика, расцеловал его и призвал на него благословение Божье. Он будет для меня родным сыном, сказал он, и Эленор, наклонившись, чтобы взять мальчика, подцеловала державшую его руку, и тотчас убежала со своим сокровищем назад в спальню. Вот так младшая дочь мистера Хардинга Снова стала невестой. За обедом и она, и мистер Эйрбин почти всё время молчали, но это как будто осталось незамеченным. А после обеда, как мы уже говорили, она объяснила мисс Торн, что произошло. На следующее утро она вернулась в Барчестер, а мистер Эйрбин отправился со своими новостями к архидиакону. Правда доктора Грантли он дома не застал, но не замедлил сообщить миссис Грантли, что вскоре будет иметь честь породниться с ней. Миссис Грантли пришла в восторг от этой новости и обошлась с ним куда ласкивее, чем до сих пор обходилась с ним Эленор. "Боже великий!" воскликнула она, как восклицал весь Пламстед. Бедная Эленор Милая Эленор, как чудовищно несправедливо с ней обошлись, но ничего, теперь всё будет исправлено. Тут она вспомнила про синьёра и подумала: как лгут люди. Однако в этом случае люди вовсе не лгали.